Глава третья. «Доктор Шепард, подождите одну минуту!» — крикнул я, заставив коллегу остановиться, затем вышел из-за стола, нагнал американца и шепотом задал вопрос. «С вами все в порядке?» «С чего вы вдруг обо мне беспокоитесь, доктор Кацураги? Несколько раз покряхтев, ответил вопросом на вопрос он. «Кажется, вы уже ясно дали понять, как мы друг к другу относимся». «Ничего подобного. Я лишь пытался разобраться в наших взаимоотношениях, «Затевать очередной конфликт в мои планы не входило», — произнес я. «Однако я заметил, что у вас на платке кровь. Уж извините, если лезу не в свое дело, но вы ведь сами понимаете, насколько серьезным может быть этот симптом». «Вы правы лишь в одном, доктор Кацураги, нахмурился он. «Это не ваше дело». Высказав свое мнение, Эдвард Шеппард почти бегом покинул ресторанную зону отеля и исчез в коридоре, что вел к номерам. Я вернулся за столик. Как раз к этому моменту уже принесли наш скупером заказ. «Что это было?» — спросил меня коллега. «Ты чего за ним рванул тенду? Пусть валит, раз не хочет нормально общаться со своими коллегами. Это их с Родригесом проблемы». «Нет-нет, дело не в этом. Ты случайно не заметил никаких проблем с его здоровьем?» — поинтересовался я. «Ну, он подкашливал, это да. Больше я не обратил внимания, чтобы с ним было что-то не так». Я заметил кровь на его платке, — подметил я. Сам понимаешь, как можно интерпретировать симптом кровохаркания. Просканировать магией я его не успел, так что пока нельзя достоверно сказать, не причастен ли к этому фебрис-12. Но обстоятельства наводят на определенные мысли. Кровохарканье! вскинул брови Купер. «Да тут может быть все что угодно, от туберкулеза до болезни сердца». «Или фебрис-12», — добавил я. Но сваливать все на этот злосчастный вирус тоже неправильно. Если честно, я просто хотел ему помочь. Какое бы дерьмо они с Родригесом не воротили, мы все равно одна команда. И чем нас больше, тем лучше. А если Эдвард Шепард выйдет из игры, кому-то придется взять на себя его роль. Нагрузка увеличится. Сейчас генеральный директор вряд ли станет искать новых членов в нашу группу. Теперь уже не до этого. Сейчас все силы брошены на ликвидацию угрозы в регионе и пока прогнозы не самые благоприятные. «Согласен с тобой, но общаться конкретно с этими двумя американцами, как я понял, абсолютно бесполезно. Они ополчились против нас и стоят на своем мнении, как стадо баранов», пожал плечами Купер Уайт. «Кстати, Тендо, а ведь раньше, если я не ошибаюсь, у тебя была способность автоматически выявлять заболевание, разве нет? Если бы Шепард болел, ты бы это почувствовал?» «Ты что-то путаешь, до такого я еще не дошел», «Вряд ли наша магия вообще подразумевает такие возможности», — отметил я. «Нет, ты не понял. Как-то раз ты мне рассказывал, что твой анализ довольно часто сигнализирует, если рядом находится человек с заболеванием. Мой тоже так иногда делает. Но я так и не понял, в чем тут закономерность». Закономерность тут предельно простая. Смотри, если заболевание острое, анализ сообщит об этом сразу. Но если речь идет о хроническом, он запросто может его проигнорировать. Плюс ко всему есть дополнительная сложность. Чем сильнее мы становимся, тем реже наша магия реагирует на болезни легкой и средней степени тяжести. Она решает, что эти патологии не стоят нашего внимания. Дурацкие условности наших магических каналов. А силы у нас с тобой примерно одинаковые. У тебя клеточный анализ, у меня все вплоть до молекулярного. Рассказывать про новоприобретенный генетический анализ я не спешил. Купер -Уайт, Очень любопытный человек, будет мучить меня вопросами до самого утра, пока ему об этом знать не следует. Лучше расскажу ему, когда он станет чуть более опытным. Из-за вируса мне пока что так и не удалось полноценно развить школу лекарей. Обучать их приходится в полевых условиях. Закончив ужин, мы с Купером разошлись по своим номерам, условившись, что проснемся завтра не позже 6 утра по местному времени. Сигнал «отвоз» может прийти в любой момент, в том числе и ночью. Пока что неизвестно, во сколько нас заберут в научно-исследовательский лагерь. И ведь мы до сих пор не знаем, что там произошло, почему его закрыли и полностью изолировали даже от группы 12. Вернувшись в номер, я написал сообщение Игорю Щербакову, который уже вторые сутки работал в лагере, но тот не ответил. А когда я попытался ему позвонить, Связь тут же прервалась. Видимо, в лагере установили глушилки. Надеюсь, там не произошло глобальное распространение вируса, из-за которого по итогу заболели все, кто находился в лагере. А людей там немало. Ближе к полуночи, когда я уже собирался лечь спать, в мою дверь кто-то постучал. Для обслуживания номеров уже, мягко говоря, поздновато. Может, Куперу не спится? Я подошел к двери, но прежде чем ее открыть, вспомнил о существовании глазка. И, заглянув в него, обнаружил, что в коридоре стоит Эдвард Шепард. Ну, приехали. И зачем же он ко мне приперся посреди ночи? Если бы я сейчас был в своем прежнем мире, мог бы и поднапрячься. Все-таки там у нас часто возникали конфликты между членами знатных семей, которые порой не гнушались вогнать нож в своего соперника. И часто делали это безнаказанно. Но я сильно сомневаюсь, что Шепард может пойти на такое. Нет должной мотивации. Другая сторона, Очевидцы обязательно найдутся. Хотя стоит учитывать, что в условиях, когда вирусная инфекция угрожает всему миру, люди могут вести себя неадекватно. И, как я понял, местных жителей уже предупредили об угрозе. По городу все ходят в масках. Скорее всего, объявили, что идет волна нового штамма вируса гриппа или ковида. Ложь во благо, так сказать. Вот только в данном случае эти маски абсолютно бесполезны, если вирус даже через костюмы биологической защиты умудряется проникать. Я отстранился от наплывших мыслей, которые заполнили мою голову, и все же открыл дверь Шепарду. Эдвард сначала отвел взгляд, а затем поднял голову, набрался решимости и произнес. «Доктор Кацараги, позволите войти? Мне нужно с вами поговорить». «Странно». «После нашей последней встречи в ресторане мне показалось, что вы, наоборот, изо всех сил желаете избежать общения со мной», — подметил я. «Простите», — вздохнул он. «Я вспылил. Но мне нужно с вами посоветоваться. Насчет того, что вы уже видели. Насчет своего здоровья. Думаю, мне нужна помощь». «Ну, он не оставил мне выбора. Если человек просит о помощи, я всегда иду навстречу. Если уж Якудзи помогал...» Значит, и Эдварду Шепарду помочь обязан. «Проходите», — сказал я и отошел от двери, позволив коллеге пройти в мой номер. «Извините, если потревожил ваш сон», — кивнул он. А затем попытался изобразить японский поклон. «Не стоит. Мы сейчас в России. Здесь наши традиции не актуальны. Тем более я свободно говорю на английском», — ответил я и указал Шепарду на стул около небольшого кофейного столика присаживайтесь и рассказывайте, что вас привело ко мне в столь поздний час. «Вы и сами уже знаете, почему я пришел. По крайней мере, догадываетесь», — произнес он. «Я уже неделю кашляю кровью, доктор Кацураги. Работы было очень много. Никак не мог посвятить хотя бы пару дней своему здоровью. Как только начал обследоваться, меня сразу же вызвали сюда. Пришлось лететь без точного диагноза». «Что успели сделать?» — спросил я. «Какие обследования прошли?» «Скажу сразу, это не фебрис-12, уже перепроверил», — ответил он. «Я, если честно, не последовал клиническим рекомендациям и стал проходить обследование не в том порядке, в котором нужно. Сам себе назначил микроскопию мокроты на туберкулезные палочки, а затем попросил коллег, чтобы сделали мне бронхоскопию. Уж больно эти симптомы похожи на рак легкого». «Но рак, как я понимаю, не обнаружили», — уточнил я. «Нет, ни на рентгене, ни при бронхоскопии». «Микроскопия тоже не показала наличие палочек туберкулеза в мокроте, но кровь все равно откуда-то течет», — сказал Шепард. Выглядел коллега совсем понурым. Я пока не спешил использовать анализ, чтобы поставить диагноз, поскольку в таком случае Шепард не поймет, каким образом я сделал такой вывод. Лучше для начала его поспрашивать. Все-таки кровохоркание является одним из самых важных симптомов от которого можно попасть практически в любую группу заболеваний. «Итак, давайте обобщим. Онкологию и туберкулез вы уже исключили», — произнес я. «Фебрис-12 тоже». «Но что насчет других пневмоний? Рентген легких не показал никаких изменений». «Конкретно пневмонию не показал», — ответил Эдвард Шепард. «На что-то рентгенолога смутило. Он хотел пересмотреть снимок еще раз, но я улетел». Пока что с ним больше не связывался, поэтому и решил обратиться к вам. «Почему именно ко мне?» — уточнил я. Эдвард Шеппард замялся. Он явно испытывал сильный внутренний конфликт. С одной стороны, Родригес убеждал его свидетельствовать против меня и ВОЗ. Но с другой, у него не осталось иного выхода, кроме как искать коллег, которые смогут ему помочь. Я она вас, доктор Кацараги», — произнес он. Мне приходилось общаться с другими врачами из Японии. Почти все вас знают. Если отрицательные отзывы и есть, то, по словам ваших коллег, они фальшивые. Быстро же он переобулся. Как только осознал, что речь зашла о его здоровье, сразу же решил прибежать ко мне. Что ж, ладно, мы не гордые. Вернее, гордые, но не настолько, чтобы отказывать нуждающимся. Получается, что все заболевания легких мы можем исключить, но с небольшим нюансом. «Что-то ваш рентгенолог не доглядел», — произнес я. «Наследственных заболеваний ранее вам не диагностировали, доктор Шепард?» «Да, вообще-то ни одного пока не было». «А какие вы имеете в виду? Пороки развития легких?» — спросил он. «Не только». «Вообще-то кровохаркания еще может вызывать муковисцидоз и наследственная телеангиоэктазия», — пояснил я. «Нет-нет, таких заболеваний у меня в семье точно не было». «Да и я этим ранее не страдал», — объяснил он. Осталось совсем немного вариантов. Такие симптомы также могут появляться при лейкозе или при коагулопатиях, заболеваниях, приводящих к нарушению свертываемости крови. Хотя есть еще кое-что. Ладно, пора уже прекратить расспрос и приступить к осмотру. Благо, базовый набор инструментов у меня при себе есть. «Снимите верхнюю одежду, доктор Шепард», — попросил я. Прослушаю ваши легкие и сердце, лишним не будет. Эдвард спорить со мной не стал, мигом скинул рубашку, а потом по моей просьбе улегся на кровать. Как только я приложил головку фанандоскопа к его грудной клетке, мой анализ сразу подключился к работе. Я мигом обследовал кровь американца, пытаясь найти злокачественные клетки крови, но все оказалось в норме. Лишь небольшая анемия из-за хронического кровотечения в легких. Я решил не тратить время попусту и сразу же после этого начал рассматривать его легкие и сердце. И, как ни странно, с легкими и бронхами все было в порядке. А вот сердце с сосудистой системой оплошали. «Вот и причина всех ваших проблем», — слушая неправильный тон биения сердца, произнес я. «ЭКГ или эхокардиографию давно делали?» Опять пять не делал, если честно, доктор Кацураги» признался шеппард работы всегда очень много на всех медосмотрах просил коллег подписать мне нормы и убегал на прием понимаю вас сам делаю точно так же усмехнулся я как и большинство врачей в мире хотя я не буду говорить за весь мир но в россии так поступали многие нагрузка была столь велика что все благополучно плевали на свое здоровье и продолжали работать а что в этом услышали поинтересовался шепард «Я сам себя пытался выслушивать, но так ничего и не заметил. Но вы сами понимаете, врачу себя лечить противопоказано». «Это вы верно подметили. А я вообще-то услышал у вас признаки митрального стеноза», — произнес я. Сужение отверстия между левым предсердием и левым желудочком сердца. Клапаны в этом случае тоже уплотняются и очень плохо регулируют поступление крови. Из-за этого она задерживается в предсердии и возникает легочная гипертензия, сказал я. Скорее всего, именно в ней заключается ваша проблема. Из-за метрального стеноза кровь в малом кругу кровообращения застаивается. Затем в легких происходит разрыв связей между артериями и венами. Это и служит причиной кровохаркания. Другими словами, легкий у вас в полном порядке. Пока что. Но если не займетесь своим сердцем, Проблема будет только нарастать. — Доктор Кацураги, — поднимаясь с кровати, произнес он. — Я об этом как-то не подумал. — Правда, не знаю, откуда у меня взялся порог сердца, но все же спасибо вам. Он протянул мне руку, рассчитывая, что я отвечу на его рукопожатие, но тут же ее отдернул. — Ой, простите, я каждый раз забываю, что... — Нет проблем, — поймав его руку, ответил я. — Как я уже и говорил, мы сейчас не в Японии. Мне знакомы традиции других народов, не беспокойтесь. Лечить его я не стал, лишь чуть-чуть нормализировал давление в сосудистой системе, но само заболевание не убрал. Это будет слишком подозрительно. Пусть обратится к кардиологу, когда вернется в Соединенные Штаты. Мне очень стыдно, — неожиданно заявил он. Я повелся на поводу Мэтью Родригаса и... Нет, не буду сваливать всю вину на него. Нужно было думать своей головой. В общем, я поступил неправильно, доктор Кацроги. Но я даю вам слово, что больше не буду свидетельствовать против вас. Это радует, — прямо сказал я. Но не спешите с выводами. Может быть, когда доктор Родригес вернется, вы снова измените свое решение? Нет, — твердо сказал он, — вашу помощь я не забуду. Больше мне ему было нечего сказать. Как ни крути, а я все равно не стал ему доверять. Время покажет, сдержит он свое слово или нет. Эдвард Шепард покинул мой номер, а я улегся спать. Однако до будильника нам с Купером так доспать и не удалось. Ровно в пять утра нам обоим пришло сообщение, что машина уже ждет нас внизу. Видимо, ситуацию в научно-исследовательском лагере решили, и теперь нашу троицу туда могут впустить. Я, Уайт и Шепард вышли к отелю, где нас встретил сопровождающий и провел к автомобилю УАЗ «Патриот». Нам не сообщили, куда конкретно мы едем, но я сразу понял, что машина движется к северу от Владивостока. Именно там, судя по всему, располагался лагерь. Наблюдая за живописной природой Дальнего Востока России, я заметил, как начали сгущаться тучи. Спустя час после того, как мы покинули город, начался дождь. Но я хорошо умел отличать обычные дождевые тучи от грозовых. Еще из прошлой жизни эта способность пригодилась. Было дело, когда за мной охотилось группа грозовых магов, когда всю неделю город мучили ливни, пришлось научиться различать разновидности облаков, дождевых и грозовых туч. Грозовые тучи, как правило, имеют вид башни с выпуклыми частями, напоминающими цветную капусту. И это только один признак из множества. Как я и предсказывал, когда мы добрались к лагерю, в округе уже вовсю гремел гром. Мы остановились у контрольно-пропускного пункта, и к нам сразу же ринулись охранники. И что-то мне подсказывало, что они так спешили не для того, чтобы нас проверить. «Николай, врачей привез?» — бросил подбежавший к нам солдат нашему водителю. «А кого же еще? А что случилось-то?» — спросил водитель. «У нас проблема. Врачей в округе нет, все ушли в лабораторию. Вызвать некого, а одного из наших бойцов...» В этот момент шарахнула молния, и я не услышал, что произнес солдат. Но предчувствие у меня было нехорошее. Я протиснулся между передними сиденьями и, перейдя на русский язык, спросил солдата. «Еще раз повторите, что случилось с вашим товарищем?» «Так это, молния в него ударила», — заявил боец. Я мигом выскочил из машины, не дожидаясь досмотра и проверки документов, и заявил. «Срочно ведите меня к нему».